А за Дон Кихотом и рыцарскими замками последовали моря, фрегаты, Робинзон, мир тропический. Уж к этому-то миру я, несомненно, некогда принадлежал. Картинки в Робинзоне... И во всемирном путешественнике, а вместе с ними большая пожелтевшая карта земного шара с великими пустотами южных морей и точками полинезийских островов пленили меня уже на всю жизнь. Эти узкие пироги Но люди с луками и дротиками кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытные хижина под ними, всё чувствовал я таким знакомым. Близким, словно только что покинул я эту хижину. Только вчера сидел возле нее в райской тишине, сонного после полуденного часа. Какие сладкие и яркие видения и какую настоящую тоску по родине пережил я над этими картинками. Пьер лоти рассказывает о том волнующем и чудодейственном, что заключалось для него в детстве в слове «колонии». «Но ведь он говорит...» «У моей маленькой Антуанетты было множество вещей из колоний. Попугай, птицы всех окрасок в вольере, коллекции раковин и насекомых. В туалетном столике ее матери я видел удивительное ожерелье из ароматических зерен. На чердаке, куда мы иногда забирались... Лежали звериные шкуры, странные мешки и ящики, где можно было еще прочитать адреса городов на Антильских островах. А что же подобное могло быть в каменке? В книге «Земля и люди» были картинки в красках. Помню, особенно две. На одной финиковая пальма верблюд и египетская пирамида На другой пальма кокосовая, тонкая и очень высокая, косой ска длинного пятнистого жирафа, тянущего со своей женственной косоглазой головкой, своим тонким жалоподобным языком к ее перистой верхушке, и весь сжавшийся в комок, летящий в воздухе прямо на шею жирафу гривастый лев. Все это и верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев было на фоне двух резко бьющих в глаза красок, необыкновенно яркой, густой и ровной небесной синий и ярко-желтых песков. И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истины эдемской радости. В Тамбовском поле, под Тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то в своих прежних незапамятных существованиях, что впоследствии в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе «Да-да, все это именно так, как я впервые вспомнил 30 лет тому назад».